Рядом с мостиком у правого борта я нашел сваленный в кучу и прикрепленный к леерам веревочный трап. Я отнес его на корму, и вскоре вся компания уже стояла на палубе. Интересно, серебро еще тут? Спросил Берт, перебираясь через фальшборд. Мы отправились к кормовой надстройке. Вот уж не чаял опять увидеть эту чертову караулку, где мы дежурили», — сказал Берт. На двери не было висячего замка. Мы навалились на нее, и она, к нашему удивлению, подалась. Ящики с серебром стояли точно так же, как мы их оставили. Между ними все еще висели наши койки, вокруг была разбросана наша одежда. — Похоже, никто сюда не заходил, — сказала Дженни. — Эй, — воскликнул Берт, — смотри, Джим, вот с этого ящика сорвана крышка, а мы с Силзом вскрывали совсем другой. Странное дело, ничего не пропало, все слитки на месте, а ведь на двери даже замка нет. На этих широтах не так уж много взломщиков, напомнил я ему, но и меня удивила беспечность Хелси. Я подошел к двери и разглядел на краях проступавший сквозь ржавчину чистый металл. Я сковырнул и хлопья и увидел отчетливые следы зубила. «Берто, взгляни-ка!» «Сварка», — сказал он, подходя ко мне. «Значит, Хелси заварил дверь, прежде чем уйти?» — спросила Дженни. «Кто же тогда ее взломал?» «Вот именно», — подал голос я. «Взломал и не взял при этом ни одного слитка. Я был сбит с толку, но серебро здесь, и это главное». «Ладно, стоит ли теперь голову ломать?» — сказал «Я». Всякое могло случиться, пока эти пятеро мошенников были на борту. Скоро стемнеет. Давайте осмотрим судно, пока еще видно. Вполне вероятно, что тайну этой двери мы никогда не раскроем. Мы отправились на мостик. Все здесь оставалось по-прежнему, словно пароход был на плаву. Кроме ржавчины и толстого слоя соли, время не оставило тут никаких отметин. В закутке для карт... Даже лежал бинокль. Я посмотрел на нос. Там, будто реликвия давно забытой войны, торчала одинокая трех дюймок. Старый брезент, сорванный с дырек кранов, колыхался на ветру. За высоким носом виднялся склон острова. Я не заметил там никаких следов растительности. Ничего, кроме истрескавшегося, но гладкого камня, словно камень этот был отполированным, на наждачном круге алмазом. С близкого расстояния он выглядел точно так же, как и издалека. Черный, мокрый, лоснящийся. По спине у меня пробежал холодок. Я еще никогда не бывал в таком безлюдном и мрачном месте. А вдруг мы не сможем выйти через брешь обратно? Остаться в плену у этого острова? Все равно, что живьем угодить преисподнюю. Внизу в каютах царил полный порядок. Никаких следов поспешного бегства. Я вошел в каюту Хелси и порылся в ящиках. Бумаги, книги, старые журналы, кипокарты, атласов, циркули, линейки. Две книжные полки были забиты пьесами. Попался на глаза Томик Шекспира и шекспировской трагедии Брэдли. Но ни писем, ни фотографий я не нашел. — Ничего такого, что помогло бы мне узнать о биографии Хелси. Дженни позвала меня, и я подошел к двери. Они с Бертом стояли в офицерской кают-компании. — Смотри, — сказала Дженни, когда я переступил порог и указала на стол. Он был накрыт на одного человека. На подносе лежало все необходимое для чаепития — сухари, Оля маргарин банка паштет. Тут же стояла керосиновая лампа. «Как будто тут кто-то живет», — проговорила Дженни. «А вот и примус, и фуфайка на спинке стула. По-моему, лазить по заброшенным судам занятия не из приятных. Так и кажется, что на борту есть кто-то живой. Помню, как в детстве я бегала по строящемуся сухогрузу на Клавицкой верфи. Такого страху натерпелось». Я подошел к столу, в кувшинчике было молоко. Оно казалось свежим, а на этих широтах было так холодно, что продукты могли храниться вечно. Паштет тоже не испортился. И вдруг я замер, увидев часы. «Джим, что это ты разглядываешь?» Голос Дженни звучал встревоженно, почти испуганно. «Часы?» — ответил я. «А что в них такого?» Воскликнул Дер. Ты что, никогда прежде не видел карманных часов? Таких, в которых с завода хватало бы на год никогда, ответил я. Тонкая секундная стрелка мелкими ровными толчками бежала по кругу. Мы молча смотрели на нее. Прошла минута. Господи, Джим, Дженни схватила меня за руку. Давай выясним, есть тут кто живой или нет. Мне мурашки по спине бегают. «Пошли на камбус, сказал я. «Если на борту люди, они должны питаться». Мы двинулись по длинному коридору тем же путем, которым я ходил к коку поболтать и выпить какао. Сейчас в коридоре это было холодно и сыр. За распахнутой дверью на камбузе воздух казался теплее пахло пищей. На койке кока что-то шевельнулось. «Что это?» — вскричала Дженни. «Нас охватила тревога». Команда этого судна 23 человека пала от рук убийц. Ну, а ли что? Не будь ослом, — выругал я себя. Дженни вцепилась мне в руку. Из темноты на нас уставились два зеленых глаза, и мгновение спустя туда вышел принадлежавший Коку кот, тот самый, который выпрыгнул из шлюпки в последний миг, перед ее спуском на воду. Он, крадучись, двинулся к нам, Мягкие лапы ступали бесшумно, хвост плавно покачивался, и волосы зашевелились у меня на голове. Мне вспомнилось, как кот вырвался из рук хозяина и царапал его. Эта тварь инстинктивно чувствовала, что шлюпка утонет. Я взял себя в руки. Кот не мог завести часы, он не стал бы есть сухари. Я подошел к плитке и ощупал ее. Сталь была еще теплая в топки кочергой, я увидел тусклые красные угольки. «На борту какой-то человек», — сказал я. «Он-то и взломал дверь в помещение со слитками. Теперь нам ясно, почему все серебро цело. Этот человек не смог увести его, поскольку он до сих пор здесь». «Невероятно! Невероятно, но возможно», — ответил я. «Тут есть кровь и пища, и вода». Бризент специально сорвали с кранов, чтобы собирать дождевую воду. — Ты думаешь, Хелси оставил здесь сторожа? — спросил Дарт и скорчил гримас. — Чтоб не провалиться, нечего сказать. Приятная работенка. — Может быть, это какой-нибудь бедолага, потерпевший кораблекрушение? — сказал я. Ему удалось пробраться через рифы, и теперь он сидит тут.